Я решился на это. Не без борьбы, но другого исхода не было. Взяв со стола какое-то старое письмо, Бог знает, кем прислано, и не помню, что заключавшее, я сказал, что сейчас получил его от отца фронта, который сообщает, что наше возлюбленное древо фей срублено каким-то извергом и что мне не пришлось договорить. Она выхватила письмо из моей руки.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 «Превосходительная госпоже, главнокомандующему французской армией».